Глава 35 Ни завтра, ни послезавтра у меня не получилось поехать на прогулку в качестве приманки, и по договоренности с Фернандо Милу я не трогала. Меня сейчас занимает другой, более важный процесс. Я опять вступаю на зыбкую почву экспериментов и дрожу от предвкушения. Это своеобразная научная работа, по которой я так скучаю. На этот раз мои исследования лежат в области выбора лучшего способа посадки плантаций кофейных деревьев. Зерна и черенкование – вот два научно обоснованных метода засадки кофейных плантаций. Но я же нетерпеливая, вот и придумала пересадку молоденьких деревьев. В конце концов, у нас в России саженцы – самый распространенный способ посадить сад, чтобы в скорости собирать урожай. Уже насчитала несколько методов, которые буду пробовать. Пересаживание молодых деревьев, посадка семян, двумя способами, и черенкование. Одна плантация уже почти готова. Туда мы пересадили молодые деревца и продолжаем искать и пересаживать. Дело не быстрое, но надеюсь на высокий урожай в скором времени. В этот раз я занимаюсь посадкой зерен для рассады кофе. Тянуть с этим нельзя, потому что для размножения подходят только семена, собранные в год посева. Чем дольше зерна хранятся, тем меньше их показателей всхожести. Фернандо не возражает. Он понимает, что посадка плантаций кофе – наша приоритетная задача. Дона Тори, прошу только об одном – без охраны не выходите за пределы усадьбы». Зная мою увлеченность работой, просит управляющий. Не переживай, из усадьбы я пока не планирую выходить. Работаем во дворе и в доме, успокаиваю его я. Как только мне понадобится на плантацию или еще куда, я предупрежу. Рабыни под моим присмотром освобождают кофейные зерна от мякоти и кожуры. Отмывают зерна от клейковины и раскладывают на просушку. Секрет состоит в том, что зерна высушивают не до конца, всего лишь до 16-18%. Пока сушится зерно, под моим руководством рабы-мужчины готовят почву, а женщины шьют тканевые мешки. Я решила проверить, какой из грунтов и способов лучше для рассады. Вот здесь мне приходится выезжать из усадьбы. Но всё обошлось. То ли преступники затаились, то ли готовили что-то более серьёзное. Пусть об этом голова болит у Фернанда. Я же выполняю всё, что он мне велит. Не езжу одна, только в сопровождении охранников рабов. От верховой езды тоже пришлось отказаться. Теперь я, как настоящая рабовладелица, передвигаюсь в палантине, который таскает четверо выносливых рабов. Со мной еще и группа сопровождения из мужчин-рабов постоянно. Им же предстоит таскать грунт и песок. Вот я их и беру с собой. Фернандо только рад этому обстоятельству. «Мне спокойнее», – говорит он, улыбаясь. Вот только я не уверена, что он не находится где-то поблизости. Для выращивания зерен нужен рыхлый грунт. Лучше всего листовая земля. Вот мы и едем выбирать, в каком месте собирать землю. Надо же показать рабам, откуда нужно брать землю и как ее нужно выкапывать, а откуда брать песок. Песок нужен для добавления в грунт. Это первый способ посадки кофейных зерен. Второй способ – обычная земля с навозом или кофейной кожурой. Я выбрала кофейную кожуру, благо, что у нас её много. А навозом, разведённым в воде, будем поливать ростки. Так делала моя бабушка в деревне. Я много чего вспомнила из своего детства в деревне. Память – удивительная штука. В нужную минуту подсовывает то, что, казалось, давно забылось. У моей бабушки были лучшие урожаи в деревне – Она всем помогала, подсказывала, но никому так и не удалось собрать такие же урожаи, как у неё. Я выбираю лесок недалеко от дома, где довольно много перегнившей листвы. Показываю рабам, как нужно собирать верхний пласт почвы, включая листья тоже, чем повергаю их неокрепшие души в шок. Как же сама хозяйка орудует лопатой, что-то неслыханное по тем временам. Мне же нужен результат, а не сохранение имиджа белоручки. Зато данный метод заставляет рабов работать усерднее. Они видят хорошее отношение, и что я выбираю более легкие способы работы, не усложняя без необходимости их жизнь. А добрые отношения и кошки приятно, если перефразировать известное изречение. Первонаперво собранную в лесу почву я приказываю прокалить на огне. Мне не нужны неприятности в виде разных заболеваний растений. Работа не на один день, учитывая, что ее еще и привести надо. Рассады понадобятся очень много, учитывая, что на одном гектаре высаживают минимум полторы тысячи деревьев. А так, если деревья невысокие, то и до десяти тысяч на гектар. У меня пока четыре плантации по одному гектару. Немного, учитывая задуманный размах, но пока для эксперимента хватит. Через год, когда я увижу, какие кофейные деревья и на какой плантации лучше укоренились и растут, тот способ и буду использовать в дальнейшем. Песок собираем на берегу речушки, и тут же возникают некоторые только мне известные трудности. Проверка реки на наличие алмазов. Вот я и отправляюсь вместе с рабами, чтобы убедиться, что собирать в данном месте безопасно, алмазов нет». Собранный песок также прокаливаем в жаровнях на огне. Смешиваем с грунтом. На подготовку грунта для рассады у нас ушло 11 дней. Еще 3 дня на подготовку грядок. Для посадки я приказала подготовить грядки с бортиками. Они идеальны для рыхлого грунта, как у нас. К тому же хорошо защищают рассаду от сорняков. И почва держит тепло. Такие грядки засыпаем листовую почву в перемешку с песком. «Фернанда, как ты считаешь, тканевые мешки здесь наполнить грунтом и отвезти на подводах или лучше на плантации?» «Лучше было с самого начала грунт везти на плантацию», – бурчит Фернанда. «Мы стоим посреди куч грунта, складированного во дворе». Фернанда с тоской оглядывает всё это добро. «Мы не смогли на плантации прокалить почву, к тому же её надо было смешать с кофейной шелухой», – оправдываюсь я. «Шелуху привести было бы легче, чем землю, не находите?» Не унимается он и уточняет. «Когда вы собираетесь высаживать зерна?» «Примерно дней через 10-15. Семена уже просохли, и мы их намочили, чтобы дали ростки», рассказываю я. «Когда перевезем грунт на плантацию, то посадим черенки. Здесь нужно будет мое участие». «Мы стоим, обсуждая хозяйственные дела на виду у всего двора», щурясь от яркого солнца. Я не успеваю сообразить, как Фернандо ни с того ни с сего заваливается на меня, придавливая тяжестью своего тела.